Лекция 77. Положение дел, путевые заметки, преобразовательные начинания, проект императорского совета, политические идеи Екатерины II, происхождение, составление и источники наказа, цензура и критика наказа, содержание наказа, мысль наказа. Внутренняя политика Екатерины по своим задачам не была проще внешней. В последней надо было показать силу империи и удовлетворить национальные чувства. В первой предстояло проявить блеск власти, упрочить положение ее носительницы и согласить враждующие общественные интересы. Притом и орудия действия были не в пользу внутренней политики. Вместо вооруженной силы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 Изучение хода дел в империи, начатое щ е до воцарения, Екатерина усиленно продолжала теперь, когда ей открылись к тому новые, более широкие пути. Она часто присутствовала в Сенате, вслушивалась в доклады и суждения сенаторов, сама прочитывала некоторые дела, наводила справки, расспрашивала всех и каждого. Так у нее составилась картина положения империи в минуту ее воцарения, и картина «Да н е л ь з е мрачная», которую она рисует в своих ранних и поздних записках и заметках. Мы уже видели, в каком состоянии застала она военные силы и финансы. Елизавета и Петр III забирали себе казенные доходы, и когда у них просили денег на нужды государства, С гневом отвечали «Ищите денег, где хотите», а отложенные – наши. Потому казна почти никому не платила. Хлеб в Петербурге вздорожал вдвое. Почти все отрасли торговли были превращены в разорительные частные монополии. Жестокие пытки и наказания за безделицу так ожесточили умы, что другого, более человечного правосудия и представить себе не могли. Тюрьмы были переполнены. Императрица Елизавета перед смертью освободила до 17 тысяч, и все-таки при коронации Екатерины в 1762 году их оставалось до 8 тысяч. При жестокости правосудие продавалось, платившему дороже. Законов было неисчислимое множество, их то и дело изменяли, но суды совсем не заботились об их охранении, ими пользовались только где они были полезны сильнейшему. Все судебные учреждения вышли из своих границ, одни прекратили свою деятельность, другие были подавлены. Всюду народ жаловался на лихаимство, взятки, а воеводы и их канцелярии кормились взятками, потому что не получали жалования. Распоряжения Сената исполнялись только по третьему указу. Сам Сенат, столько лилейный Петром I, высший блюститель законного порядка, превратился в совершенно бездельническое учреждение со своим генерал-прокурором Глебовым, плутом и мошенником, как называла его Екатерина. Апелляционные дела сенаторы слушали целиком, не в экстрактах, И шесть недель длилось только чтение дела о в ы г о н и и города Масальска. Сенат назначал воевод во все города, но не имел списка городов и не знал, сколько их. При суждениях никогда не заглядывал в карту империи, так что иногда сам не знал, о чем судил. Да и карты у него не было с самого его основания. Раз Екатерина, присутствуя в Сенате, вынула 5 рублей, послала в Академию наук купить печатный атлас и подарила его Сенату. Высший контролер государственного хозяйства, Сенат, не мог установить точной бюджетной росписи. По воцарении Екатерины он подал ей реестр доходов, по которому их значилось 16 миллионов. Екатерина велела пересчитать доходы, и счетная комиссия насчитала их 28 миллионов. 12 миллионов сенату были неведомы. Зато в расточении государственных имуществ и доходов он показал большую энергию. Все таможни он отдал на откуп за 2 миллиона, а когда они взяты были Екатериной в казенное управление, одна петербургская таможня давала более 3 миллионов дохода. Казенные заводы в конце царствования Елизаветы самовольно были переданы сенатам в частное владение первейшим царедворцам Шуваловым, Воронцовым, Чернышовым и тому подобным, да им же роздано на ведение дела до трех миллионов рублей. Суду заводчики промотали в столице, заводским крестьянам платили за работу плохо или вовсе не платили, и они взбунтовались в числе 49 тысяч рублей. пришлось посылать усмирительные команды с пушками, а заводы возвратить за долги в казну. Всего в виде займов и другими способами расхватали до 4 миллионов деньгами и более 7 миллионов землями и рудниками и приходили в негодование на несправедливость казны, когда она требовала возврата денег, давно растраченных. Доверия к правительству не было никакого. Но все привыкли думать, что никакого другого распоряжения от него исходить не могло, кроме вредного к общему благу. Значит, государство утратило свой смысл в народном мнении и даже превратилось в какой-то заговор против народа, от которого, по замечанию Екатерины, скрывали ошибки судей и других чиновников. Если прибавить к этому отсутствие основных законов, кроме разве анархического устава о престолонаследии, то изображение, начертанное Екатериной, даст полную картину азиатской деспотии, где действует произвол лиц вместо законов и учреждений. Петр I оставил Россию недостроенной х р а м и н о й в виде большого сруба, без кровли, без окон и дверей, а только с отверстиями для них. После него, при господстве его сотрудников, потом наезжих иноземцев и затем доморощенных елизаветинских дельцов, ровно ничего не было сделано для отстройки здания, а только испорчен заготовленный материал в виде учреждений, регламентов, уставов и тому подобного. Путевые впечатления Вступив на престол, Екатерина хотела видеть народ, страну, столь дурно управляемую, взглянуть на ее жизнь вблизи, прямо не из дворцовой дали и не по придворным росказням. С этой целью она предприняла в первые годы царствования ряд поездок. В 1763 году ездила в Ростов и Ярославль. В 1764 году посетила Прибалтийские губернии, В 1765 году проехала по Ладожскому каналу, который нашла прекрасным, но заброшенным. И, наконец, весной 1767 года решилась посетить Азию, как она выражалась, то есть проехать по Волге. В сопровождении большой с в и т ы до 2000 человек и всего дипломатического корпуса она села в Твери на барку и спустилась до Симбирска, оттуда сухим путем вернулась в Москву. В эту поездку она собрала много поучительных наблюдений. Во-первых, она увидела, какой удобный материал для управления имеет она в своих подданных. Как мало нужно сделать для этого народа, чтобы привлечь к себе его расположение. Императрицу всюду встречали с неописуемым восторгом. Екатерина писала с дороги, что даже иноплеменников, то есть иноземных послов, не раз прошибали слезы при виде н а р о д н ы е радости, а в Костроме, распоряжавшейся э к с п е д и ц и и граф ч е р н ы ш о в весь парадный обед проплакал, растроганный благочинным и ласковым обхождением местного дворянства. В Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ноги императрицы. А в одном месте, по дороге, писала Екатерина, мужики свечи подавали, чтоб предо мною поставить, с чем их и прогнали. Это был простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Беглые путевые наблюдения могли внушить Екатерине немало правительственных соображений. Она встречала по пути города, ситуации прекрасные, остроения мерзкие. Народ по своей культуре был ниже окружающей его природы. «Вот я и в Азии», — писала Екатерина Вольтеру из Казани. «Этот город особенно поразил ее пестротой населения. Это особое царство», — писала она, — «столько разных объектов, достойных внимания, а идей на десять лет здесь набрать можно». Симбирск — город самый жалкий, и все дома конфискованы за недоимки. Народ по Волге показался ей богатым и весьма сытым. Все хлеб едят, и никто не жалуется. По городам цены высокие, а в деревнях прошлогодние немолочные е запасы в избытке. Крестьяне крепятся продавать хлеб из боязни неурожая. Преобразовательные начинания Пока накоплявшиеся наблюдения еще не успели сложиться в цельный преобразовательный план, а внешняя политика не развлекала внимания, Екатерина спешила заштопать наиболее резкие прорехи управления, отмеченные в ее картине. Ввиду крестьянских волнений и толков, указ, изданный на шестой день повоцарения, обнадеживал помещиков в ненарушимом обладании их имениями и крестьянами. Отменены были многие откупа и м о н о п о л и и для удешевления хлеба временно запрещен его вывоз за границу сбавлена казенная цена соли с 50 д о 30 копеек за пут а для пополнения убыли соляного дохода екатерина убавила на 300 с т а ы с я ч рублей свое комнатное содержание в 1 д и н миллион п о л у ч а в ш е е с я из соляного же сбора при этом императрица заявилась нато что принадлежа само государству она считает и все Своё его же принадлежностью, и впредь не должно быть разницы между ею и его интересом. Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили за столь благоразумные чувства, добавляет Екатерина. Установлена была роспись доходов и расходов. Екатерина настойчиво ограничивала... применение пытки и конфискации имений у преступников, но не решилось отменить оба института законом. Издан был строгий манифест против взяточничества. Петербургскому населению дано было назидательное зрелище сенатского оберсекретаря, поставленного у позорного столба на площади перед сенатом с надписью на груди «Преступник указов и мздоимец». Введены новые штаты служащих и установлены пенсии, но на покрытие нового расхода повысили цену соли. Кара не миновала и маховика чиновничьей машины распустившегося сената. В 1763 году ему сделан был строгий выговор за м е ж д у у с о б н о е несогласие, вражду, ненависть и партийность. Указание было при случае и на неприличие сенаторам заниматься винными откупами, чем они и с самим генерал-прокурором не брезгали. Окончено было трудное дело секуляризации населенных церковных имений д о с т а в и в ш е й казне только в пределах Великороссии 890 тысяч рублей чистого дохода за штатными расходами на церковные и благотворительные учреждения, указ 26 февраля 1764 года. Наконец, в 1765 году составлена была комиссия о государственном межевании, капитальном деле, не удавшемся при императрице Елизавете. Эти меры – первых трех лет должны были произвести благоприятные в п е ч а т л е н и е и даже практическое действие, облегчить несколько налоговую тяжесть, содействовать общему успокоению, внести некоторое оживление в застоявшееся правящее болото, дать острастку чиновнику, а что было всего важнее для Екатерины, внушить некоторое доверие к ее правительству. Сама она по своей привычке была очень довольна успехом, принятых мер. В одной ранней заметке она пишет, что торговля оживляется, монополии уничтожены, бунтовщики усмирены, работают и платят, правосудие более не продается, законы уважаются и исполняются, все судебные места вернулись к своим обязанностям и так далее. Проект императорского совета. Но все эти меры были только подробности, б о л ь ш е й частью почти мелочи. В манифесте 6 июля обещана была общая реформа управления, возвещены государственные установления, которые неуклонно действовали бы в пределах закона. Между тем, в Центральном управлении оставался очень заметный пробел. Законодательная власть, сосредоточиваясь в одном лице государя, не имела никакого закономерного устроения, не было учреждения, которое в о с п о с о б л я л а бы эту работу. Генерал-прокурору Сената принадлежала законодательная инициатива, но только казуальная, когда в пределах распорядительной и судебной компетенции Сената встречалось дело, требовавшее нового закона. Панину, редактору июльского манифеста, Екатерина вскоре по воцарении поручила составить план недостающего учреждения. Панин представил доклад и проект манифеста об Императорском Совете и о преобразовании Сената с разделением его на департаменты. Из этих двух учреждений устроялось новое Верховное Управление. Панин подвергает жестокой критике Елизаветинское правление, в котором действовала более сила персон, нежели власть мест государственных. И, пользуясь домашним кабинетом императрицы, безгласным и никакого образа государственного не имеющим местом, и всеми делами безответственно вертели фавориты, временщики, случайные и шальные люди, что напоминает панину те варварские времена, когда еще не было ни установленного правительства, ни письменных законов. Сколько можно понять тягучее, дипломатически неясное изложение Панина, его императорский совет, разделенный на четыре департамента со статским секретарем во главе каждого, чисто совещательное учреждение, нисколько не посягавшее на полноту верховной власти. В него поступают все дела, требующие новых законов, кроме восходящих на высочайшее усмотрение через Сенат, и подлежащими статсо-секретарями ь разрабатываются в законопроекты, которые обсуждаются императорскими советниками и представляются на высочайшее утверждение. Совет закономерное, гласным з а к о н о м у с т а н о в л е н н о е учреждения, с оформленным порядком делопроизводства. Всякий новый закон исходит из него, з а м о н а р ш е й подписью, и...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 п р е д н о ч е р т а н будущий Государственный совет Спиранского, оказавшийся вполне безопасным политически. Екатерина подписала манифест 28 декабря 1762 года и назначила членов совета, но потом впала в р а з д у м ь е кое с кем посоветовалась и похоронила дело. Угадывая ли тайную мысль Екатерины, или по искреннему холопьему усердию придворного. Особенно дальновидно высказался ф е л ь д ц г м е й с т е р в е л ь б у а заявив, что «законом установленный совет со временем поднимет до значения соправителя, слишком приблизит подданного к государю и может породить желание поделить с ним власть, что разум императрицы –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 С начала Первой Турецкой войны Екатерина стала созывать преимущественно по военным делам совет, который скоро превратился в постоянный, оставаясь негласным. Политические идеи Екатерины Она хотела вести чисто личную политику, не прикрываемую никаким рядом стоящим, хотя бы только совещательным, но законно оформленным и ответственным учреждением. В ближайшей к себе сфере управления она не допускала и тени права, могущей омрачить блеск ее попечительного самовластия. По ее мысли задача права руководить подчиненными органами управления, оно должно действовать подобно солнечной теплоте в земной атмосфере, чем выше, тем слабее. Власть не только неограниченная, но и неопределенная, лишенная всякого юридического облика, это основной факт нашей государственной истории, сложившейся ко времени Екатерины. Она оберегала этот факт места от всяких попыток дать закономерный строй Верховному управлению. Но она хотела прикрыть этот туземный факт идеями века. Обработка, какую эти идеи получили в ее уме, давала возможность столь трудного логически применения их. Еще до воцарения, видели мы, она сосредоточила свое прилежное чтение на историко-политической литературе и особенно на литературе просветительного направления. Экзотические поклонники и поклонницы этой литературы воспринимали ее не одинаково. Одни черпали из нее запас отвлеченных начал и радикальных приемов, и, трактуя о строении человеческого общества, любили строить его на основаниях, выведенных из чистого разума и неиспробованных в исторической действительности, а когда обращались к существующему, действительному обществу, находили его заслуживающим только полной ломки. Другие делали из этой литературы не питательное, а, так сказать, вкусовое употребление, увлекались ее отвлеченными идеями и смелыми планами, не как желательным житейским порядком, а просто как занимательными и пикантными изворотами отважной и досужей мысли. Екатерина отнеслась к этой литературе осторожнее политических радикалов и серьезнее либеральных вертопрахов. Из этого обильного источника новых идей она старалась извлечь лишь то, что, говоря ее словами, питало великие душевные качества человека честного, человека великого и героя, и что мешает пошлости помрачать античный вкус к чести и доблести. Следы такого изучения и размышления им навеянных сохранились в оставшихся после нее записках, выписках и мимолетных заметках на французском или русском языке. «Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда Бог меня привел, — пишет она еще до воцарения, — слава страны моя собственная слава, вот мой принцип, была бы очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать».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 Я хочу, чтобы повиновались законом, а не рабов, хочу общей цели сделать людей счастливыми, а не каприза, н и странностей, н и жестокости. Как напоминают эти заметки заветные институтские тетрадки дедовских времен, куда вписывались любимые стихотворения и первые девические мечты? но принципы екатерины при всем своем благодушном свободо мысли имели для нее более деловое образовательное значение они приучали ее размышлять о вопросах государственной и общественной жизни уяснять себе основные понятия права и общежития только поскладу ли своего ума или по духу читаемой литературы она придавала своим принципам не совсем обычный смысл для нее разум и его спутники истина правда, равенство, свобода, не были боевые начала, непримиримо борющиеся за господство над человечеством с преданием и его спутниками, ложью, неправдой, привилегией, рабством. Это такие же элементы общежития, как и их противники, только поопрятнее и поблагороднее их. От создания мира эти благородные начала были в унижении, теперь пришло их господство. Они могут уживаться с началами другого порядка. Всякое дело, какова бы ни была его цель, должно для своего успеха усвоить себе эти начала. Самая грубая ошибка, писала Екатерина де Ламберо, какую сделал иезуитский орден и какую только может сделать какое бы то ни было учреждение, это не основаться на принципах, которых бы не мог опровергнуть никакой разум. ибо истина н е с о к р у ш и м ы Эти принципы — хорошее агитационное средство. Когда правда и разум на нашей стороне, читаем в одной ее записке, должно выставлять их на глаза народу, сказать «такая-то причина привела меня к тому-то», разум должен говорить за необходимость и будьте уверены, что он возьмет вверх в глазах толпы. Умение соглашать в управлении начало разных порядков и есть политическая мудрость. Она внушала Екатерине з а м ы с л о в а т ы е с о о б р а ж е н и я Противно христианской религии и справедливости, пишет она, обращать в рабство людей, которые все родятся свободными. В некоторых странах Европы церковный собор освободил всех крестьян. Такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот легкий способ постановить освобождать крестьян при продаже имений. В сто лет все или почти все земли меняют владельцев, и вот народ свободный. Или нашей и м п е р и я н у ж д а е т с я В населении, потому едва ли полезно обращать в христианство и на родцев, у которых господствует многоженство. Хочу установить, чтобы мне из лести говорили правду, даже царедворец пойдет на это, увидев в этом путь к милости. При утилитарном взгляде на принципы, с ними возможны сделки, я нашла, что в человеческой жизни честность выручала в з а т р у д н е н и я Несправедливость допустима, если доставляет выгоду, непростительно только бесполезная несправедливость. Видим, что ч т е н и е и размышления сообщили мысли Екатерины диалектическую гибкость, поворотливость в любую сторону, дала обильный запас сентенций, общих мест, примеров, но не дала никаких убеждений, У нее были стремления, мечты, даже идеалы, неубеждения, потому что признание истины не проникалось решимостью на ней строить нравственный порядок в себе и вокруг себя, без чего признание истины становится простым шаблоном мышления. Екатерина принадлежала к тем духовным конструкциям, которые не понимают, что такое убеждение и зачем оно нужно, когда есть соображение. Подобным недостатком страдал ее слух. Она терпеть не могла музыки, но от души смеялась, слушая в своем Эрмитаже комическую оперетку, в которой был положен на музыку кашель. Отсюда пестрота и совместная уживчивость ее политических взглядов и сочувствий. Под влиянием Монтескье она писала, что законы – самое большое добро, какое люди могут дать и получить, а следуя с в о б о д н о м у непленному движению своей мысли, она думала, что снисхождение примирительный дух государя сделает более чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Но признавая в себе отменно республиканскую душу, она считала наиболее пригодным для России образом правления самодержавие или деспотию, которых основательно не р а з л и ч а л а Разграничить эти виды одного и того же образа правления затрудняются и ученые-публицисты. Она сама заботливо практиковала этот образ правления, хотя соглашалась, что может показаться чудным сочетание республиканского закала души с деспотической практикой. Но одинаково с д и с п о т и е й у нее шла к р о с с и я и аристократия. Хотя я и свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую большую склонность чтить древние роды, страдаю, видя здесь некоторые из них в нищете. Мне хочется их поднять. И она считала возможным поднять их, восстановив мою р а т украшая старших вроде орденами, должностями, пенсиями, землями. Это не мешало ей признавать аристократический замысел верховников безрассудным делом. В ее емком уме укладывались предания немецкого феодализма рядом с привычками русского правления и политическими идеями просветительного века, и она пользовалась всеми этими средствами по своим наклонностям и соображениям. Она хвалилась, что подобно Алкивиаду уживется и в Спарте, и в Афинах. Она писала Вольтеру в 1765 году, что ее девиз – пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья, но склад ее политических понятий скорее напоминает муравейник, чем улей. Происхождение, составление и источники наказа. с к о р а я Екатерина нашла для своих идей широкое применение. По ее словам, в одной поздней записке в первые годы царствования из подаваемых ей прошений сенатских и коллежских дел и сенаторских рассуждений толков многих других людей она усмотрела, что ни о чем не установлено однообразных правил – А законы, изданные в разное время, при различном расположении умов, многим казались противоречивыми, а потому все требовали и желали, чтобы законодательство было приведено в лучший порядок. Из этого она вывела заключение, что образ мыслей вообще и самый гражданский закон не могут быть исправлены иначе, как установлением ею писанных и утвержденных правил для всего населения империи, и по всем предметам законодательства. Для того она начала читать и потом писать наказ комиссии уложения. Два года она читала и писала. В письме 28 марта 1765 года к своей парижской приятельнице, мадам ж а ф р е н очень и з в е с т н ы й в то время своим литературным салоном, Екатерина писала, что уже два месяца н а каждое утро, часа по три, занимается обработкой з а к о н о в своей империи. Это намек на составление наказа. Значит, работа начата была в январе 1765 года, а к началу 1767 года наказ был уже готов. В критическом издании текста наказа, исполненном нашей Академией наук, 1907 год, Тщательно разобран обильный материал, из которого вырабатывался этот памятник, и указаны его источники. Наказ – компиляция, составленная по нескольким произведениям тогдашней литературы просветительного направления. Главный из них – знаменитая книга Монтескье «Дух законов» и вышедшая в 1764 году сочинение итальянского криминалиста а б е к к а р и я о преступлениях и наказаниях, быстро приобретшая громкую известность в Европе. Книгу Монтескье Екатерина называла «молитвенником государей», имеющих здравый смысл. Наказ составился из 20 глав, которым потом прибавлено были еще две. Главы разделены на статьи, краткие положения, какими пишутся уставы. Всех статей в печатном наказе 655. Из них 294 заимствованы у Монтескье. Широко воспользовалась Екатерина и трактатом б а к а р и а направленным против остатков средневекового уголовного процесса с его пытками и подобными судебными доказательствами, проводившим новый взгляд на вменяемость преступлений и целесообразность наказаний. Самая обширная десятая глава наказа, О «Обряде криминального суда» почти вся взята из этой книги, 104 статьи из 108. к р и т и ч е с к о е изучение текста «Наказа» нашло в нем еще следы заимствований из французской энциклопедии и сочинений немецких публицистов того времени Бильфельда и ю с т и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 В русском переводе сложных рассуждений при неустановившейся терминологии иногда трудно доискаться смысла. В таких местах французский перевод наказа, тогда же сделанный, вразумительнее русского подлинника, хотя и заимствованного из французского же источника. На невразумительность многих мест наказа указывали лица, которых Екатерина ознакомилась частями своего труда до его окончания. По местам проскальзывали и противоречия. В одной статье, взятой у Монтеские, смертная казнь допускается, в других статьях, составленных по б а к а р и отвергается. Цензура и критика наказа Наказ много пострадал от цензуры или критики, какой он подвергся до выхода в свет. По рассказу Екатерины, когда труд ее достаточно продвинулся, Она стала показывать его по частям разным лицам, по вкусу каждого. Панин отозвался о наказе, что это аксиомы, способные опрокинуть стены. Под влиянием ли выслушанных замечаний или по собственному раздумью, она зачеркнула, разорвала и сожгла добрую половину написанного. Так извещала она де Ламбера в начале 1767 года, прибавив. и Бог знает, что станется с остальным. А с остальным с т а л о с вот что. Когда съехались в Москву депутаты комиссии, Екатерина призвала несколько персон, вельми разномыслящих для предварительного обсуждения наказов. Тут при каждой статье родились прения. Я дала им волю чернить и вымороть все, что они хотели. а не более половины того, что написано было мною, поморали, и остался наказ уложения, яко напечатан. Если это был, как можно думать, вторичный приступ сокращения, то в печатном наказе мы читаем не более четверти первоначально написанного. Это, разумеется, должно было много повредить стройности произведения. б е с в я з н о с т ь ю особенно страдает д н а ц а я глава о крепостном состоянии. п р и ч в том, что из первоначальной редакции главы выпущено в печатном издании до 20 статей о видах крепостной неволи, о мерах против злоупотреблений господской властью, о способах освобождения крепостных людей. Вот чего как нельзя больше пугались цензоры, депутаты из дворян. Несмотря на возражения и сокращения... Екатерина осталась очень довольна своим произведением, как своей политической исповедью. Она писала еще до появления его в печати, что сказала в нем все, опорожнила весь свой мешок и во всю жизнь не скажет более ни слова, что все, видевшие ее работу, единодушно говорят, что это верх совершенства, но ей кажется, что еще надо бы на почистить. Содержание наказа В двадцати главах наказ говорит о самодержавной власти в России, о подчиненных органах управления, о хранилище закона в Сенате, о состоянии всех в государстве живущих, о равенстве и свободе граждан, о законах вообще, о законах подробно, именно о согласовании наказаний с преступлениями, о наказаниях, особенно об их умеренности, О производстве суда вообще, об обряде криминального суда, уголовное право и судопроизводство. О крепостном состоянии, о размножении народа в государстве, о рукоделии, ремеслах и торговле, о воспитании, о дворянстве, о среднем роде людей, третьем сословии, о городах, о наследствах, о составлении, кодификации и слоге законов. Последняя двадцатая глава. Излагает разные статьи, требующие изъяснения, именно говорит о суде за оскорбление величества, о чрезвычайных судах, о веротерпимости, о признаках падения и разрушения государства. В двух дополнительных главах идет речь о благочинии или полиции и о государственной экономии, то есть о доходах и расходах. Видим, что, несмотря на урезки, наказ довольно широко захватывал о б л а с т и законодательства, касался всех основных частей государственного устройства, верховной власти и ее отношения к подданным, управления, прав и обязанностей граждан, сословий, более всего, законодательства и суда. При этом он давал русским людям ряд разносторонних откровений. Он возвещал, что равенство граждан состоит в том, чтобы все подчинены были одинаковым законом, что есть государственная вольность, то есть политическая свобода, и состоит она не только в праве делать все, что законы дозволяют, но и в том, чтобы не быть принуждену делать, чего не должно хотеть, а также в спокойствии духа, происходящем от уверенности в своей безопасности. Для такой свободы нужно такое правительство, при котором один гражданин не боялся бы другого, а все боялись бы одних законов. Ничего подобного русский гражданин у себя не видел. Наказ учил, что удерживать от преступления должен природный стыд, а не бич власти, и что если не стыдятся н а к а з а н и я и только жестокими карами удерживаются от пороков, то в и н о в а т о в этом жестокое управление, ожесточившее людей, приучившие их к насилию. Частое употребление к а з н е й никогда не исправляло людей. Несчастно то правление, в котором принуждены установлять жестокие законы. Пытку, к которой так охотно прибегал русский суд, Наказ резко осуждает, как установление противное здравому рассудку и чувству человечества. Он же признает требованием благоразумия ограничение конфискации имущества преступника как меры несправедливой, но обычной в русской судебной практике. Известно, с какой бессмысленной жестокостью и произволом велись дела об оскорблении величества. Неосторожное, двусмысленное или глупое слово о власти вызывало донос. Страшное слово и дело и вело к пытке и казни. Слова, гласит наказ, никогда не вменяются в преступление, если не соединены с действиями. Все извращает и не спровергает, кто из слов делает преступление смертной казни достойным. Для русской судебно-политической практики особенно поучителен отзыв наказа о чрезвычайных судах. В самодержавных правлениях, гласит он, самая бесполезная вещь есть – наряжать иногда особливых судей, судить кого-нибудь из подданных своих. Веротерпимость допускалась в России, и то только по государственным соображениям в очень тесных пределах. Наказ признает весьма вредным для спокойствия и безопасности граждан пороком недозволения различных вер в столь разнородном государстве, как Россия, и считает, напротив, веротерпимость единственным средством всех заблудших овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение, продолжает наказ, человеческие умы раздражают, а дозволение... Верить по своему закону умягчает и самые жестоковыные сердца. Наконец, в наказе не раз затрагивается вопрос, исполняет ли государство, то есть правительство, свои обязанности перед гражданами. Он указывает на ужасающую смертность детей у русских крестьян, уносящую до трех четвертей сей надежды государства. «Какое цветущее состояние было бы сия державы!» Горько восклицает наказ, если бы могли благоразумными учреждениями отвратить или предупредить сию пагубу. Рядом со смертностью детей и заносной заразительной болезнью в числе ясв, опустошающих Россию, наказ с т а в и т и бестолковые поборы, какими помещики обременяют своих крепостных, вынуждая их на долгие годы бросать для заработков свои дома и семьи и бродить по всему почти государству. Не то с иронией, не то с жалобой на беспечность власти, наказ замечает, что весьма бы нужно предписать помещикам з а к о н о м более обдуманный способ обложения крепостных.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 возвещенными наказом. Как они могли быть проведены в среду, столь мало им сродную? Наказ находит н е к о т о р ы е с р е д с т в а и намечает проводника. Во вступлении он ставит общее положение, что законы должны соответствовать естественному положению народа, для которого они составлены. Из этого тезиса в дальнейших статьях он делает два вывода. Во-первых, Россия по положению своему есть европейская держава. Доказательство этого реформа Петра I, введя европейские нравы и обычаи в европейском народе, имела тем более успеха, что прежние нравы в России совсем несходствовали с е е климатом и занесены были к нам от чуждых народов. Положим всё это так, вопреки всякому вероятию само собой следует невыказанное с заключение что русские законы должны иметь европейские основы эти основы и даны наказом собранных им в выводах европейской политической мысли получается нечто похожее на силлогизм с подразумеваемым заключением которое екатерина нашла неудобным договаривать наказ не вскрывает своих источников. Мэнтэския, Бекария и другие западные публицисты, которыми он пользовался, в глазах русских депутатов комиссии нового уложения не имели никакого законодательного авторитета. Они принимали правила наказа только как выражение мысли и воли русской верховной власти. С таким исселогизмом скорее следовало бы обратиться к западноевропейской образованной публике, которая могла усомниться, достигла ли Россия такой политической зрелости, чтобы столь возвышенные идеи могли быть положены в основу ее кодекса законов. Другой вывод, извлеченный из естественного положения России, это тот, что она по своему обширному протяжению должна быть управляема самодержавным государем. надлежит, чтобы скорость в решении дел из дальних стран присылаемых возмещала медленность отдаленностью мест причиняемую. Если, говоря языком того времени, весь разум самодержавия в расстоянии ч т ы от Петербурга, то на втором выводе также можно построить силогизм гораздо более н е о ж и д а н н ы й Книга Монтескья, главный источник наказа, есть идеальное изображение конституционной монархии. Первая посылка селогизма та же. Законы государства должны соответствовать его естественному положению. Вторая посылка. Россия по своему естественному, то есть географическому протяжению должна иметь самодержавный образ правления. Заключение. В основу ее законодательства должны лечь принципы конституционной монархии. с и л о г и з м имеет вид паралогизма, между тем это действительные мысли Екатерины. Свободная от политических убеждений, она заменяла их тактическими приемами политики. Не выпуская из рук ни одной нити самодержавия, она допускала косвенное и даже прямое участие общества в управлении, и теперь... призвала к сотрудничеству в составлении нового уложения народное представительство. Самодержавная власть, по ее мысли, получала новый облик, становилась чем-то вроде лично-конституционного абсолютизма. В обществе, утратившем чувство права, и такая случайность, как удачная личность монарха, могла сойти за правовую гарантию.